Придрих Незнамский. «Волга впадает в Гудзон». На государственного деятеля высокого ранга совершено два покушения, одно из которых оказалось удачным. Следственная бригада, возглавляемая заместителем генерального прокурора Александром Турецким, выходит на след преступников. Но кто же заказал известного политика и олигарха? Это один и тот же человек? Или государственный деятель был неугоден многим? Следы первого покушения, совершенного при помощи старинного кинжала, ведут в США. А что касается второго — марш турецкого. Глава первая. Ренат Георгиевич Мансуров, глава концерна «Россвияш Энерго», спокойно обвел глазами притихший зал и, поняв, что вопросов больше не будет, отодвинул от себя небольшую прозрачную папку с документами. Папка была немедленно перехвачена его первым заместителем и помощником Тамилиным, с которым они проработали вместе добрых пятнадцать лет и научились за столь длительное время, изобилующее экстремальными ситуациями, понимать друг друга не только с одного взгляда, но и с одного жеста. Собравшиеся в зале, а точнее в небольшом, но зато в богато отделанном настоящими дубовыми панелями и неизбежным темно-вишневым бархатом зальчики зашевелились также сообразив, что встреча с одним из самых известных на сегодняшний, да и на вчерашний день в стране человеком закончилась. Народ здесь собрался далеко не глупый и, несомненно, опытный. Все сразу сообразили, когда пришло время расходиться. Даже раньше, чем Ренат Георгиевич, сдержанно улыбнувшись в сторону нескольких телекамер, сгрудившихся слева от небольшой эстрады, поблагодарил всех за внимание и понимание. Хотя если со вниманием действительно все было в порядке, то насчет понимания, как мельком подумал Томилин, это вряд ли. Представители московского актива, настоявшие на этой встрече в закрытом клубе «Энерджи», вряд ли утешились, выслушав перечень причин, по которым некоторое время назад столица на несколько часов осталась без электричества. Мансуров, между тем, поднялся из-за стола, сидя за которым он отвечал на каверзные вопросы, И огоньки телекамер начали медленно один за другим гаснуть. Последним нехотя исчез огонек камеры НТВ. К эстраде, сквозь потянувшуюся к единственному выходу публику, ловко лавируя в небольшой толпе, уже пробирались телохранители Мансурова Валерий Лавров и Сергей Качаров. Томилин бросил искоса незаметный взгляд на своего шефа и друга и привычно удивился абсолютной невозмутимости его физиономии нарушал которую разве что таившийся в глубине зрачков Рената Георгиевича ироничный огонек. Но огонек этот был запрятан так глубоко, что вряд ли его разглядели даже вездесущие телекамеры. Запечатлевавшая внешность Мансурова для потомков сотни и сотни раз за последние годы телекамеры все-таки не знали Рената Георгиевича так, как знал его Тамилен. Да и сосредоточивались их объективы чаще всего на внешности Мансурова в целом. Прямо скажем, было на чем. Высокий подтянутый блондин с абсолютно правильными чертами лица, ничем не выдающими восточного происхождения его хозяина, в неизменно строгом костюме, классической рубашке и не менее классическом галстуке, о стоимости которого свидетельствовала безупречность линий при некоторой естественной небрежности узла. Да, на голубом экране Ренат Георгиевич, безусловно, смотрелся. При любых, даже самых патовых обстоятельствах. Между тем, Валерий с Серегой, телохранители Мансурова, достигли своей цели и, дождавшись, когда их хозяин в сопровождении Всеволода Ивановича спустится в опустевший зал, именно в опустевший, как предписывали правила, двинулись впереди них на выход, за которым находился довольно просторный вестибюль с гардеробом и коридорчиком, ведущим в туалеты, а также изящная беломраморная лестница. Один из ее пролетов вел вниз, второй наверх, И там, и там располагались основные помещения клуба, где, собственно говоря, и клубилась его почти круглосуточная жизнь. Хозяин Энерджи, коротенький толстячок с бегающими глазками, третий из присутствующих на эстраде во время встречи, сделал последнюю попытку залучить знаменитого гостя в ресторанчик, славящийся своей почти домашней кухней, и, получив вежливый и окончательный отказ, с недовольным видом затерялся в глубине закулисья. Наконец все четверо, Валера с Серегой, как и положено, впереди, Мансоров с Томилиным чуть по и между ними, вышли в вестибюль, тоже почти опустевший, на сей раз стараниями местной охраны, начальник которой, бывший майор милиции, маячил у выхода. Всё, что случилось в следующую секунду, именно по секундам и восстанавливалось, с помощью немногочисленных свидетелей и камер наблюдения, гораздо позже. А в тот момент Томилину, едва сумевшему осознать происходившее, Показалось, что из дальнего полутемного угла под лестничным пролетом, ведущим наверх, то ли в кафе, то ли в ресторан, на них летит какой-то синекрасный мешок, лишенный особых иных деталей. К мешку метнулся Лавров, кажется, даже ухватил его, но тот сумел выскользнуть из валерных лапищ. Перед лицом окаменевшего на месте Тамилина что-то сверкнуло в сторону Рената почти одновременно просвистел огромный кулак бывшего боксера Сереги Качарова. Два звука слились вместе: один звонкий металлический, второй смачный, чавкающий звук удара. Затем тяжелый звук падения тела, и лишь после этого, спустя еще секунду, раздался пронзительный женский виск. Кричала замешкавшаяся после встречи дама, депутат Мосгордумы. И лишь после этого Всеволод Иванович автоматически шагнул влево, уже без всякой надобности, заслоняя собой Мансурова, и увидел наконец всю картину в целом. На полу Придавленный лежащим на нем Лавровым, валялся какой-то мужичонка, судя по почти наголо стриженному затылку, морда прижата к полу и от того не видна, молодой, возможно, и вовсе пацан. Поодаль от него, не достигший своей цели, слава богу, нож, а может быть, и кинжал. В этом Тамилин не разбирался. Холодное оружие было какой-то странной, скошенной формы. От входа как-то слишком медленно, так ему показалось, бежит здешний начальник охраны, что-то кричит. Всеволоду Ивановичу пришлось напрячься, чтобы расслышать, что именно. «Не прикасаться к ножу! Не прикасаться!» «Никто и не собирается», — почему-то подумал он. Люди вообще ведут себя в экстремальных ситуациях странно и непредсказуемо. Тамелин, например, внимательно понаблюдал, как начальник клубной охраны Осторожно опустившись на колени возле выбитого из рук убийцы кинжала, аккуратненько прихватил его носовым платком и опустил в неизвестно откуда взявшийся прозрачный пакет. И лишь после этого повернулся к Мансурову. Ренат Георгиевич стоял чуть прищурившись, был немного бледнее обычного, но ни страха, ни особого волнения на его лице не читалось. Скорее, легкое утомление. Всеволод Иванович невольно проследил за его взглядом. Лавров уже был на ногах, Так же, как и владелец кинжала, повесший в его ручищах. Парню не больше двадцатника, мелькнула утомилина. Бывший зэк на эту мысль наводила малюсенькая головенка, стриженная под ноль, едва начавшая обрастать. Несостоявшийся убийца вообще был неправдоподобно крохотным, тощим, почти утонувшим в своей красно-синей куртежке, из которой в данный момент торчала помимо стриженного затылка полубезумная узкая физиономия с низким лбом. Залепленным пластырем. Местные охранники, налетевшие теперь со всех сторон, перехватили лавровскую добычу, щелкнув на его запястьях наручниками. Уходим, негромко произнес Мансуров над самым ухом Тамилина, четко уловив момент, когда Серега Лавров сдал парня на руки бывшему майору. В голосе Рената Георгиевича по-прежнему не ощущалось ни паники, ни волнения. Это было обычное рядовое распоряжение, понятое всеми и Всеволодом Ивановичем, и Валерием с Серегой. Ринат Георгиевич, куда же вы?» Начальник местной охраны метнулся от своих подчиненных, столпившихся вокруг несостоявшегося киллера, в их сторону. «Сейчас милицейская бригада прибудет, мы вызвали...» «Что-то случилось?» Мансуров слегка приподнял левую бровь, выражая недоумение. «Простите, но лично я спешу, и помочь ничем не могу. Всего наилучшего!» Бывший милицейский майор так и остался стоять посреди холла с приоткрытым ртом, провожая глазами их компанию, слаженно двигавшуюся на выход в предписанном протоколом порядке. Впереди двое секьюрити, чуть позади и в то же время между ними Мансоров с Томилиным. Выход из клуба представлял собой стекляшку с широкими раздвижными дверями. Поэтому начальник охраны Энерджи заполучил возможность увидеть всю мизансцену до конца. К моменту, когда четверо гостей вышли на крыльцо, машина Мансурова и два сопровождавших ее небольших маневренных джипа уже оказались рядом, урча своими движками почти в притирку к нижней ступени. Неторопливо спустившись вслед за Лавровым к своему серебристому лендроверу, хорошо известному всей Москве, Ренат Георгиевич Мансуров скрылся за приоткрытой телохранителем дверцей. Одновременно то же самое проделал, только нырнув на заднее сиденье, его заместитель Тамилин и, наконец, секьюрити. Спустя не более чем полминуты все три машины сорвались с места и исчезли с поля зрения бывшего майора, мигнув ему на прощание многочисленными, похожими на новогоднюю гирлянду стоп-сигналами.